Глава 10. Тринадцать лет до начала эксперимента. Мама Кати будто не заметила ее возвращения. Женю все время окружали адвокаты, друзья и родственники. Она без конца обсуждала с ними стратегию защиты и искала способы очистить фамилию Кирсановых от грязи. Катя почти все время проводила одна. Однажды в их дом приехали очередные друзья мамы. Они умело изображали сочувствие, хотя на самом деле хотели утолить любопытство и побольше узнать о процессе. Катя сидела на бортике бассейна на заднем дворе и вспоминала, как еще недавно Артемка плескался здесь в смешных нарукавниках. После ареста Кирсанова часть прислуги пришлось распустить, и дом постепенно приходил в запустение. Сад зарос, водную гладь бассейна густо покрывали осенние листья. Но Кате это даже нравилось. Она раздвинула плавающие листья веткой и посмотрела на свое отражение. От уха до глаза тянулся уродливый шрам. Катя уже сто раз видела его в зеркале, но в отражении воды он смотрелся еще ужаснее. Катя ударила по воде веткой. Водная гладь заребила и страшная девочка исчезла. Катя взглянула в сторону дома. Через панорамные окна было видно, как мама о чем-то спорила с адвокатами — Среди толпы взрослых Катя заметила профессора. Он стоял в стороне, не вмешиваясь в споры. Двери на террасу распахнулись, и домработница Влада вывела в сад четверых детей. Это были дети жененных друзей. Их попросили поиграть в саду, пока взрослые заняты делом. Влада привела их к бассейну. «Катюша, принимай гостей!» Катя сдержанно улыбнулась, и Влада оставила их одних. Длинноногая 13-летняя Наташа была старше остальных. На днях ей подарили первый iPhone, и остальные дети ее не слишком интересовали. Она уселась на лежак и принялась тестировать фронтальную камеру. Близнецам Ксюше и Паше было по 10. Четвертый ребенок Никита был ровесником Кати и учился в параллельном классе. Все трое обступили хозяйку дома. Катя молчала. «Чего это с ней? мая, что ли?» — спросила Ксюша. «Я не... мая, Катя сбилась на первом же слове. «А что это у тебя с лицом?» — спросил Никита. «Мама говорит, она совсем чокнутая стала», — ответил вместо девочки Паша. «Отстаньте от нее», — не отрываясь от телефона, вклинилась Наташа. «Она просто к Хэллоуину готовится. Фредди Крюгером будет». Дети засмеялись, а Катя едва сдержала слезы. Она села на дальний лежак спиной ко всем. Близнецы подошли к Никите, и Паша прошептал. — Мы слышали, как мама кому-то по телефону говорила, что дядя Виталий Артему убил. Реально, что ли? — Реально, — зловещим тоном ответил Никита. — И закопал в лесу. Близнецы с опаской посмотрели в темные заросли. — В бабкином сундуке закопал, прикиньте. Его теперь посадят лет на сто. Паша как бы невзначай оказался рядом с Катей. Она бродила вдоль бассейна и возила веткой по воде. Он достал из кармана скитлз, покрутил конфету между пальцами и со всей силы пульнул девочке в голову. Катя вздрогнула, но смотреть в сторону мальчика побоялась. Паша сделал вывод, что его мишень вовсе не против, и продолжил издеваться. Близнецы с интересом наблюдали за представлением. «Уродка!» «Дочь убийцы!» — выпалил Паша, бросая очередную конфету в цель. Когда снаряды в пачке закончились, мальчик поднял с земли камень, запустил в Катю, попав в травмированный глаз. Она взвизгнула, дети дружно рассмеялись. В это время в доме шли ожесточенные споры. Женя устала, налила себе спасительный бокал джины и подошла к окну. Увидев, как дети издеваются над дочерью, Женя закрыла шторы. Паша уже переключился на крупные комья земли, здорово разлетавшиеся в полете. Катя закрылась руками и попятилась, вскрикивая от боли. Наташа снимала представление крутой камерой нового смартфона. «Уродка! Уродка!» — весело кричали дети. Катя упала на клумбу. Паша не на шутку развеселился и бросил большой ком влажной земли в лицо девочки. «Прекратите!» — раздался строгий мужской голос. Наташа вскочила с лежака и побежала в дом, остальные за ней. Профессор взглянул на Катю. Платье испачкано, колени и локти кровоточили, под глазом свежая ссадина. Девочка поднялась на ноги, вытерла лицо грязными руками. Профессор протянул ей белый платок. Катя прижала его к лицу, тут же испачкав кровью. Профессор развернулся. «Не уходите! Пожалуйста!» Они вернуться. Профессор уже пожалел, что вмешался. Не вернуться. Я поговорю с Владой. Я хочу к маме. Можно? перебила его Катя. Он достал из внутреннего кармана пиджака красный iPad с наушниками и протянул Кате. Держи. Слушай его перед сном. Это поможет. Катя хорошо запомнила лицо профессора разочарованная, смущенная и уставшая. Лицо человека, для которого ты обуза, как и для всех остальных. Лучше об этом не думать. Она не расставалась с айпадом много лет. Профессор собрал в плеере музыку народов мира, под которую легко засыпать. Особенно Кате понравилась африканская колыбельная, сыгранная на ее любимой колембе.